Глава двадцать Вот и поговорили. «Рыба! Моя рыба!» — взвыв раненым изюбром, я пыталась поймать улов, выпрыгивающий из корзины. Прохладная вода тут же намочила платье. Оно отяжелело и мешало быстро двигаться. Да и где я, а где шустрая рыба, почувствовавшая свободу? «Что ж вы такой?» — как мне сейчас хотелось сказать крепкое словцо, но я сдержалась. неуклюжий медведь, «Что вам от меня нужно? Уходите!» Злость клокотала в душе. Я еле удерживала намокшую корзину, в которой всё же плескалось две рыбы. Я и этому была рада. Шаг ещё один и потащила корзину. Неожиданно две огромные лапы, появившегося рядом лесного хозяина, выдернули меня из воды. И, конечно, от такого резкого рывка я разжала руки и выпустила корзину. «Прощайте, и рыбные пироги!» и жареная на открытом огне стейки. О, и корзинка, прощай. Обратно не полезу в воду ловить уплывающую полудырявую тару. «Да вы, да вы!» Мой кулак ударил в медвежье плечо. «Мужлан, не недотёпа! Всю рыбу из-за вас упустила! А ещё хозяин леса!» На этих словах медвежьи лапы с силой сжали мою талию, и я оказалась на берегу, обнимая корзину. «Не знал, что барыня Анастасия Петровна так остра на язычок. «Это произошло после того, как вы потеряли зверя?» Огромная морда приблизилась к моему лицу, и я, растеряв боевой запал, съежилась. «Что молчите?» «А что мне сказать? С вас шесть рыб. Ловите, как хотите». Похоже, место ушедшей волчицы занял неимоверно храбрый, но трясущийся заяц. Неожиданно медведь рассмеялся. «Неужели настолько страх потеряла, что не боишься самого хозяина леса?» — рыкнул тот. «Не страх я потеряла, а память, что вы мне зубы заговариваете. Вы меня напугали, значит, вам и рыбу ловить. Мне то верно открывать, народ кормить, а кроме куриц ничего и нет». Клацнула зубами. Мокрое платье начинало доставлять неудобства. Ветерок пытался просушить его прямо на мне, но от этого становилось лишь холоднее. «Праздник скоро, а мне деньги нужны», — зачем-то добавила я. Затем медленно поднялась, как могла отряхнула платье и поплелась обратно в таверну. «Стой, ненормальная!» Медведь дёрнул меня за мокрый подол. «Кто ещё ненормальный?» Улыбаясь, я смотрела, как хозяин леса, прыгнув в реку, на мгновение замер, что-то высматривая в воде. «Держи, страдалица!» И первая рыба полетела мне прямо в корзину. За ней ещё одна. Минут через десять Корзина была доверху наполнена большими жирными рыбинами. «Спасибо, уважаемый хозяин леса!» поклонилась вышедшему из воды медведю и попыталась поднять вернувшийся улов. Но не получилось. «Мне спасибо мало!» Медведь щёлкнул когтями, и корзина сама заскользила в сторону забора. А этот наглый представитель лесного народа схватил меня за талию и привлёк к себе. Я даже через мокрое платье почувствовала теплоту медвежьего тела. «Мало?» — испуганно пропищала я, а разум тут же нарисовал ужасную картинку, как магический зверь вытягивает из меня все жизненные соки. «Во мне нет магии, я вкусная сказала и зажмурила глаза. «Анастасия Петровна!» — медвежий коготь убрал прилипший к моему лицу локон. «Вы за кого меня принимаете? За речных пиявок?» «Зачем мне ваша магия?» «Но что тогда?» Пригревшись на широкой груди хозяина леса, я всё же открыла глаза. «Поцелуй. Лишь маленький поцелуй», — произнёс медведь и внимательно посмотрел в мои глаза. «Но я не целуюсь без любви!» Наверное, нужно было добавить с медведями, но побоялась. «Получается то, что я хозяин леса, вас не пугает?» В его глазах промелькнуло удивление. «Меня больше пугает, что вы медведь. Извините, не мой вид, знаете ли. Я что, на полном серьёзе сейчас обсуждаю с волшебным существом, с кем буду целоваться, а с кем нет?» Как же громко рассмеялся косолапый в ответ на мои слова. «Сегодня я вас отпущу, так и быть». В его чёрных глазах появились магические всполохи, до да жути напугавшие меня. «Но за вами должок, госпожа. И я говорю не только про поцелуй». Очень скоро я потребую оплату, которую задолжал ваш батюшка». Он резко отпустил меня и скрылся за деревьями. Обрадованная тем, что не нужно целоваться с медведем, я быстро подняла мокрые юбки и побежала к забору. Распахнув калитку, увидела выходящего из-за угла волка. «Барыня!» Он удивлённо посмотрел на меня и быстро бросился помогать занести корзину. «Отойдите, я сам». Мужчина с лёгкостью поднял рыбу и закрыл калитку. «Вы что, сами ловили её?» Его взгляд прошёлся по мокрому платью. «Конечно, сама, только удочку вот сломала». Не моргнув, соврала, так как правду не стоило знать крепостным. «Неси на кухню, волк. Будь добр, почисти рыбу, а я переоденусь и маринады сделаю». Видела на кухне масло и приправы. Он кивнул и понёс рыбу в дом, а я, передергивая плечами от холода, засеменила следом. «Госпожа, что с вами?» Забава всплеснула руками, увидев мокрую меня. «Рыбу ловила госпожа», ответил волк. «Так, нужно срочно переодеться, а то можете заболеть. Начало лета, вода ещё прохладная. Есть платье прислуги, если вы не против. Оно чистое и практически новое», она посмотрела на меня. «Скорее всего, будет вам впору». «Быстрее! И полотенце!» Клацая зубами, прошла за Забавой в комнату на первом этаже. Она помогла мне стянуть мокрое платье, и я с удовольствием, но очень быстро растёрлась сухим полотенцем. «Постираю платье и повешу сушить, госпожа!» Забава быстро справилась с пуговицами на форме горничной. «Спасибо, Забава, за помощь. Я сейчас минут пять посижу и выйду». Но отдохнуть не получилось, потому что раздался громкий стук в ворота.